Сейчас э, тема небольшая, которую мы рассмотрим, связана с вопросами ложных пророчеств. Но не только. Возникает эта тема, например, очень часто в связи с пророчествами Нострадамуса, с особым отношением к апокалипсису и так далее. В позднее время, буквально. В этом и в прошлом году, буквально, сначала, сначала наверное, греческую и сербскую, потом украинскую, а потом русскую церковь сотрясали три волнения относительно ИНН, относительно налогового номера. И если эти волнения сейчас улеглись, не значит, что сама проблема исчезла. Ну, в общем-то, дело, дело в том, что Почему вообще у людей возникают какие-то страхи и какие-то, как мы называем, апокалиптические настроения? Как вы знаете, слово «апокалипсис» означает «откровение», и в общем-то в самом этом слове еще ничего страшного нет. Но неправильно понятый апокалипсис, он настраивает... людей на такое судорожное и нервное ожидание грядущей глобальной катастрофы. При этом человечество постоянно переживает какие-то беды, испытания, катастрофы и все равно, согласно пророчествам, ждет каких-то гораздо больших катастроф. одной из, одно из распространенных заблуждений это заблуждение в отношении прежде всего самой книги апокалипсиса и в курсе нового завета который студенты проходили мы в курсе который был прочитан студентам по новому завету мы говорили с вами о том что прежде всего апокалипсис необходимо рассматривать как самую светлую книгу как книгу где Главным гимном является э, осуществленная уже на небесах и э, осуществляемая на земле победа воскресшего Господа над всеми силами тьмы. И наоборот, вот пессимистическому прогнозу, которым полны как языческие системы, так и материалистические научные гипотезы, которые... совершенно точно видят, что Вселенная там постепенно теряет первоначальный запас энергии, постепенно холодеет и умирает, и так далее, и так далее. Э -э ожидают, пусть не сейчас, пусть через миллионы лет э глобального исчезновения всего, что существует. Вот этим разным системам, но в любом случае регрессивным системам, как научным, так и значит идущим от языческой мифологии, апокалипсис противопоставляет именно вот это светлое, светлое чаяние, которое, может быть, очень коротко и емко выражено в том знаменитом, уже крылатом ответе православного человека, свидетелю Иеговы, когда тот ему сказал, что вы не ждете конца света, когда тот ему объяснял апокалипсис, Нет, говорит, мы ожидаем конец тьмы. И вот э, действительно в апокалипсисе самое главное не ожидание глобальной какой-то катастрофы, а именно ожидание прекращения всех бед и страданий и уже приобщение к уже осуществленной победе воскресшего Христа. Человеку апокалипсис таким образом надежду подает, а не запугивает. не предрекает ему страшные беды и моры, а напротив, человека зовет к горнему Иерусалиму. А что же моры? А что же глады? А что же землетрясения? А они никуда не девались. Они есть земной истории, и они происходят. И они усиливаются вместе с воинами и гладами, и человечес... человеком придуманными значит, бедами, усиливаются в страшные Времена, во времена кризисные. Значит, вопрос не в том, что будут какие-то беды в земной истории, а вопрос в том, как оценивать эти беды. Вот говорят, например, будут страшные катастрофы. Вот сейчас, в начале 21 века. Например, страшная война. Вот в моем личном представлении... Трудно, когда, например, мы видим такой объем страданий людей в XX веке, уничтожение миллионов людей, трудно говорить, что вот будет что-то еще более страшное. Потому что, когда мы видим уничтожение такого количества людей и такие беды, которые претерпело человечество, например, в 20 веке, трудно нас запугать чем-то, что будет в 21 веке. Мы стоим не перед вопросом того, чтобы что -то, чего-то испугаться в этом плане, а перед вопросом, чтобы дать правильную нравственную оценку всему XX веку и всему, что произошло. Иначе дальше мы идем, э, дальше мы идем к распаду, к кризису глобальному. И об этом кризисе предупреждает апокалипсис. Он как бы говорит, что с одной стороны, то есть это двойственность есть, что с одной стороны... Победа Царства Божьего осуществлена и нас ждет. С другой стороны, большинство фраз Святого Евангелия и большинство толкований святоотеческих, несмотря на какие-то, может быть, оптимистические возражения, тем не менее говорят о том, что земная история закончится. Что земная история когда-нибудь кончится. Но, согласно православному учению, конец земной истории не будет, разрушением и гибелью, а будет последней точкой выбора. И вероятнее всего, земная история закончится тогда, когда в человеческом роде исчерпаются духовные возможности двигаться в земной жизни дальше, то есть, опять же, выбирать, искать и разделяться на небо и тьму. Когда иссякнет вот этот талант, когда нечего будет человечеству больше делать на земле, тогда человечество, сколько бы его ни было, действительно встает перед лицом глобального то есть возможности уже прекращения человеческого рода. Пока в людях есть возможность этого, и здесь, наверное, будет действовать тот принцип, с которым мы столкнулись когда-то, когда Авраам... молился к Богу о Содоме, я тогда об этом рассказывал. Вот если есть наличие этих десяти праведников, которые перевешивают весь распад мира, мир будет существовать еще какое-то время. А если нет, то тогда земная история закончится. И вот получается, что да, то есть процесс вот страданий человеческих на Земле. Он не вечен, он не вечен, но э, какой, видимо, как человек на земле должен определенные вещи исполнить, чтобы было ясно уже, готов ли он к смерти, пора ли ему умирать, или уже его Бог приз, призывает, ли Бог его уже в вечные обители, как праведника или даже как мученика за веру Христову, или уже настолько человек этот равнодушен и туп ко всему, духовному и ко всему божественному, что э, он уже просто биологически доживает свой век, но уже ничего обновляющего с его души, э, душой и спасительного тем более произойти не может. Видимо, тот же самый закон будет действовать и по отношению к человечеству. То есть, если в, у человечества есть еще возможность исполнить какую-то серьезную духовную миссию на земле, она будет исполнена. Какой же может быть... настоящая духовная миссия человечества на Земле. Она, конечно, в итоге в нашем представлении сводится к миссии Церкви в человечестве, в миссии верных Христу людей среди всего остального мира. У есть миссия определенных политических, значит, кругов и слоев. и социальных слоев, есть миссия народов, миссия разных национальностей. Это не темы наш, наш, наших встреч, нашего предмета. Но есть миссия церкви в этом мире, и это уже действительно нужное. Нужно нам это понять, что должна делать церковь в этом мире. Так вот, на, э, вступая в новое время, мы начинаем понимать, что сейчас мир в достаточной степени... становится равнодушен к Богу. Что даже в тех странах, где традиционно не не было в последнее время никаких гонений на веру, тем не менее испытали такую же э, катастрофу, но не через страдания и мучения, и забвение, а просто через сытость, пресыщение и равнодушие. Испытали э, такое же забвение. И опять же, остается лишь небольшое число верных людей. Да что далеко ходить? Даже если мы возьмем вот, э, наш православный университет, то мы, э, значит, э, как говорится, вглядевшись откровенно в свои сердца, э, в самих себя, э, должны задать себе вопрос, а насколько далеко я от веры, а настоль, насколько далеко я от истинной жизни в Боге? Вы понимаете, по анкете... и по крестику на шее, и по пропуску и тут билету в университет, и по сданным деньгам, и по сданным зачетам и экзаменам этого не определишь. Это именно та обнаженность пред Богом, которая только может быть. И никакая инспекция не сможет проверить действительного духовного нашего состояния. То есть именно того, как мы на самом деле, носящие имя Христова. И вроде бы желающие учиться христианству и теоретически и практически можем далеко или, или не очень далеко отстоять от идеала. Поэтому, э, как говорится, что суд истории начинается с Дома Божьего, вот и получается, что прежде всего, если мы сами научимся быть верными, а для этого у нас есть уникальная возможность, э, и, э, тогда мы... сможем понести миссию в этот э, в мир в тот момент когда он уже упьется собственной пресыщенностью может быть в какой-то степени сам себя уничтожит и убьет себя в каком какой-то своей степени но оставшаяся затаскует по боге и опять снова должен быть будет задан будет задан церкви вопрос и на этот вопрос мы должны дать ответ В этом смысл нашей апологетики, а нам порой приходится апологетику к самим себе обращать, потому что до нас самих, к сожалению, проповедь то доходит, то оставляет нас, если мы не имеем настоящей практики жизни религиозной, мы лишь внешне теоретически принадлежим имени Христову. а кому это нужно? Зачем это нужно изображать? Зачем нужно притворяться? Мы губим таким образом последние остатки веры. Вот вам пример, ныне еще празднуется Сретень, еще не было отдания праздника. Вот вам пример, святой старец Симеон, человек, который исполнил свою жизнь на земле. Он именно потому и... Вот пример какой. Он жил очень долго, и многие доживают до старости и спрашивают, ну зачем я столько живу, ну сколько можно жить, ну как эта жизнь надоела, скорее бы умереть. Устает человек пожилой от болячек, от заброшенности. А вот этот человек тоже был одиноким, и вдова эта пророчица Анна тоже была одинокая тоже, но они не чувствовали себя одинокими, и они не чувствовали свою жизнь бессмысленной. Бессмысленной свою жизнь. И вот, в частности, Симеон, наконец, увидев и дождавшись, он же не знал, что это обязательно так произойдет. Он вдруг увидел этого младенца и понял, он не зря жил на земле. И теперь-то он может спокойно уходить. Вот мне кажется, что жизнь дана и человеку, и человечеству, В целом для того, чтобы оно могло, или он человек, или оно человечество, или он народ определенный, отдельный, должен дойти до того момента, чтобы понять, что теперь все не зря осуществлено. Сегодня, вот что нас судить, и что нас губить, и пусть никто не предрекает скорого конца на сегодняшний, на, на, на, на, на сегодняшний день, потому что э, если сегодня это все произойдет, Это будет, может, можно сказать, полное фиаско человеческо, человеческому пути, потому что получится, что все хорошее уже в прошлом, все великое уже создано в, в собеседовании с Богом, во вдохновении божественном, во всех сферах жизни, и осталась только пустота и человечество гибнет. Поэтому наше ощущение гибели и конца очень верное, но не в смысле того, что скоро все кончится, а в смысле того, что это ощущение должно нас подвигать к одному, к молитве, к покаянию, к преображению. И все секты спекулируют, и все движения по поводу различных там ИН-ов и так далее, и так далее, спекулируют на вот этом действительном чувстве христианина, что... Мы на самом деле находимся на... Пере... Может быть, даже многие из э, носящих э, крестик э, и исповедующих Троицу и Христа как своего Спасителя не осознают, на каком э, фронте борьбы находимся мы. Что в мире ежеминутно, ежечасно происходит борьба. И очень легко мы становимся сами. Значит, первыми же жертвами этой борьбы. Но если побеждаем дьявола, то начинаем чувствовать себя действительно на переднем крае этой борьбы. Вы вспоминаете те окружности, которые я рисовал в прошлом э, семестре. Так вот, в самом центре как раз проходит самая сильная... В самом первом круге проходит самая сильная борьба. Потому что от этого круга все и зависит. Я уже как-то говорил, что... Э, Что э, если об, огромное количество людей э, не придет ко Христу, который пришел их спасти, то в глазах дьявола подобное, в подобном случае победа Христа как бы будет напрасна или почти напрасна. И э, борьба дьявола с, с людьми идет за то, чтобы не дать возможности максимуму людей усвоить плоды победы Христовой э, и воскресения. И поэтому, так сказать, мало того, мало исповедовать веру во Христа или просто, так сказать, сочувствовать этого, необходимо обязательно жить этим. Тогда мы чувствуем ежедневно, что мы как бы существуем в двух измерениях. В одном измерении мы живем и трудимся на земле и творим дела необходимые, но в другом другое измерение всегда для нас открыто, потому что мы, не, мы дети небесного Отечества. Это надо очень... четко знать, очень точно знать, не притворяться. Это чувствовать надо, и э, надо в этом направлении э, жизнь свою строить, не боясь верять в себя Богу, и тогда все, безусловно, в конце концов устроится. Не бояться и испытаний, не бояться искушений, не бояться бед. Один святой даже э, слезно плакал пред Господом, что Господь, видимо, его забыл. Раз он живет сейчас без искушений, испытаний, живет достаточно ну, хорошо, значит, Бог его забыл. Поэтому можно по-разному это все испытывать, но бояться искушений не надо. На этом, повторяю, вот на этом переживании христианина многие, в том числе и секты, спекулируют, И пытаются запугать страхом и заставить думать о грядущей войне, о грядущей катастрофе. Потом этой грядущей глобальной катастрофы не происходит. Происходит что-то, но в гораздо меньшем масштабе, что и так можно было предсказать экономически или политически. И после этого уже другая половина мира встаёт и говорит «все вот, твердят о конце света, а никакого конца нет». И, мол, все это сказки. Конечно, истина лежит посередине, и, с одной стороны, конец будет, но это будет, повторяю, конец тьмы. В этом смысле, в этой спекуляции над чувствами будущего огромное значение имеют разного рода ложные пророчества, в том числе и пророчества типа Нострадамуса. Вы знаете, что и Апокалипсис пытались так перетолковать, Но особенно сейчас популярен в мире Нострадамус, которого пытаются к разным случаям значит, приспособить. Взорвется ли там небоскреб где-то в Америке, или же где-то произойдет война, все, или чего там ожидать от Китая, все это высматривается в апокалипсисе э, в Нострадамусе и пытаются строчки Нострадамуса перевести в значит таким образом, чтобы это подходило под все признаки. И вам будут задавать такие вопросы, и вы будете с этим сталкиваться и встречаться. Ну, прежде всего, что нужно иметь в виду? Нужно иметь в виду, что э, есть одна очень серьезная проблема, которая на рациональном уровне в богословии не решаема. На рациональном уровне. То есть на уровне, скажем, примирения, логического примирения, противоречий. Это противоречие, это проблема определяется двумя постулатами. Что, во-первых, Бог находится над всем, над временем, над пространством. И потому с этой точки зрения, он для Него все будущее, как уже свершившееся. Для Него нет понятия будущего. Он есть настоящий и время у Него иное, настоящее, вечное, и поэтому Он видит все, как уже сбывшееся. А с другой стороны, Господь дарует нам свободу воли и дает возможность совершать свободный выбор, но в тех пределах, в каких наша свобода И наш выбор не разрушают глобальными мироздание, потому что каждый раз, когда наша злая воля, если злоупотребление волей, волей свободной подводит невинных людей и невинный мир грани разрушения и э, угрожает э, тому, чтобы Бог подарил бытие, Другим людям, которые не употребляют такой злой воли, то включаются механизмы промысла Божия, и Господний промысел ограничивает все-таки злую волю. Злая воля не, не, не окончательно разрушительна человеческая, и дьяволу Бог в безраздельное пользование этот мир не дает». Но в любом случае воля человеческая действует, и надо при этом иметь в виду, что если бы мы пытались бы логически примирить эти противоречия, то оказалось бы примерно так, что Бог все видит как свершившееся, а дает людям возможность что-то делать по свободной воле, значит, как бы играет с ними. Потому что он же все равно заранее знает, что будет. Тогда получается, что свободная воля, так понимаемая логически, оказывается лишь иллюзией или даже насмешкой над человеком, потому что все равно уже Бог знает, как получится. Такого рода претензии постоянно возникают по отношению к христианской доктрине. Эти претензии были еще у Ивана Карамазова, у Достоевского. Потому Иван Карамазов, как вы помните, говорит, что такого рая он не приемлет и билет Богу возвращает. Много претензий бывает у обиженного и не человека и несмиренного человека к Богу. Смиренное не значит бездумное послушание, смиренное значит умение остановиться, слушаться и попытаться все-таки подняться над своим разумением и почувствовать э, мысли и силу любви. самого Бога, чтобы разрешить это противоречие. Но если подняться, то значит эта проблема решается не на логическом, а на интуитивном уровне. На логическом уровне мы еще что видим. В Священном Писании Господь относительно последнего часа сказал, о дне том и о часе ни я не знаю, ни ангелы, но только Отец Мой Небесный. Ну, ангелы, ладно, допустим, ангелы не знают, потому что у них другой, некий иной образ бытия. И по отношению к Богу с одной стороны, и по отношению к человеку с другой стороны. Но возникает серьезный вопрос, что имел в виду Иисус Христос, когда знал, сказал, что Он, о чем в данный момент пророчествует, то есть о конце, Он о времени и сроках этого не знает. Он это сказал совершенно серьезно и не аллегорично. Он действительно этого не знает. Вывод можно сделать только один. Что находясь в человеческой плоти и в земной жизни, земной сферы бытия, в земной сфере бытия, даже единый безгрешный, то есть человек, от которого грехом не закрыта возможность знания, На человеческом уровне бытия будущего знать не может, а значит незнание будущего для человека, как, как совершенно точно свершившегося, это не есть последствия грехопадения. А незнание будущего есть прямое следствие дарования ему свободы воли. Потому что внутри земной жизни будущего нет. Оно строится в причудливой зависимости от всех факторов, которые будут складываться как от людей, так и в взаимоотношении человечества и Бога. Так будет складываться будущее. Например, очень часто говорят, что мы стоим на грани катастрофы, Но человечество обязательно выйдет из этого кризиса, потому что мы верим в его здравый смысл. Это настолько часто повторяется фраза, что даже люди не обращают внимания на ее наивность, на наивность этой фразы. О каком здравом смысле можно Я уж не говорю там об учении христианского, о том, что разум человека после грехопадения так сказать, поврежден. Но о каком здравом смысле можно говорить, если как раз кризису-то и подвело? Не Бог же подвел человека к этому кризису. Человек себя подвел к этому кризису. Значит, говорить, что он выйдет из этого кризиса здравым своим здравым смыслом, в прямом светском смысле этого слова, это значит в очередной раз пересказывать сказку о Менхаузене, который себя за волосы вытащил из болота. То есть здесь прямая неблагодарность Богу, потому что в прошлые разы человек так и не почувствовал или забыл, что именно Бог его вытащил или оттащил от той пропасти, в, так сказать, в которую он уже заглядывал. Поэтому каждый раз будущее строится... От суммы вот этих факторов, в зависимости от суммы этих факторов, направляющих человеческой воли, которая разная, воли также и божей. Но мы знаем, например, Серафим Саровский в другой системе координат э, говорит о том, что в мире действует еще воля дьявольская. Ну, так тоже можно рассматривать, что из значительной степени на процессы, происходящие в мире, воздействует и дьявольская воля. Это понятие, в общем-то, условное. Речь идет о том, что все-таки человеческий выбор так или иначе определяет это будущее, потому что если бы один Бог действовал, то будущее было бы направлено однозначно к свету. Но оно было бы другим, и тогда не стояла бы такая грандиозная задача, какую поставил перед человеком бог приведя его из небытия бытия а сейчас эта картина сложная и э, она будет зависеть от того насколько человечество обретет духовный смысл своего существования никто нам стабильного или же вообще будущего определенного не гарантирует повторяю это зависит от того насколько человек обретет духовный смысл своего бытия интуитивно же разрешить это противоречие между тем, что Бог с одной стороны предведает, а с другой стороны не предопределяет, можно, наверное, только одним путем. В сердечных отношениях и в молитвенных отношениях с Богом понять, что в общем Господь, не просто так пришел и распялся и воскрес, а все это сотворено для человечества. То есть общий вектор на самом деле направлен на спасение, и общий вектор для человека достаточно ну, радостен. Однако существует немало людей, которые будут стараться уйти от Бога и выбирают тьму. Поэтому э, я бы сказал, что если бы не было этого противоречия, можно было бы сказать так. Вот некий старец лет 20 назад приехал с Афона и сказал, что сказал, и при этом по лицу его текли слезы. «Братья, я думаю, спасутся все». Подобная вещь не является прогнозом. Она сказана от любви, как пожелание. То есть, в конце концов, Есть огромная надежда, что каждый ищущий Бога и искренно кающийся спасение спасении обретет. А больше здесь ничего говорить и не надо. Что касается значит, пророчеств Нострадамуса и прочих вещей, то здесь действует тот же спекулятивный механизм, какой действует у простой гадалки. Гадалки, я сказал простые, они на самом деле совсем не простые. Вот, Но среди них есть очень талантливые люди, и вовсе не обязательно это шарлатаны. Чаще всего люди действительно одаренные, и вопрос стоит только лишь о том, какого рода и какого источника этот дар, и что этот дар несет. Этот дар магический, он заранее, как сама гадалка, Я сейчас говорю, самый простой механизм, его можно переносить и на случай с Нострадамусом, и с любыми другими людьми. Э -э такого плана, экстрасенсами и так далее, и так далее. Человек, который идет к гадалке, и сама гадалка заранее исходят из того нехристианского предположения, что судьба человека уже написана, что она уже есть. И достаточно только научиться заглянуть. То есть вопрос о том, что научиться заглянуть и правильно ли заглянуть, это вопрос третий. Самое главное – это уже осознание того, что линия единственная и уже заранее написанная. Подобный подход вопиюще различается с христианством, где говорится о том, что от человеческой воли многое зависит. Здесь нет, человек как бы уже заранее на это запрограммирован. И если действительно, когда ему гадалка говорит, что завтра у него дорога, дальний казенный дом, это у него действительно может произойти. Но не потому, что она ему это накаркала или сглазила, а скорее всего потому, что у него действительно была такая опасность, но он не имел веры в Бога и просто пошел на поводу и по течению. Поэтому даже если сейчас не брать никакую гадалку, то надо иметь в виду, что если у нас не будет воли своей, посвященной Богу и Божественным Духом, обновляемой и усиливаемой воли нашей, то наше безволие приведет к самым несчастным и трагическим последствиям. Это касается и всех алкоголиков, это касается и всех унылых людей, которые... У любого человека, который погружен в какую-то страсть и в какую-то беду, если он не будет бороться, он, безусловно, его лодочка, значит, по течению уплывет к другим берегам. Путь к Богу всегда есть, гребля против течения. Потому исполняются пророчества ложные, потому что человек по своей вере делает их истинными. Бесы веруют и трепещут, сказал Господь в Евангелии. Особый вид веры, веры без любви, предчувствование каких-то знаний. Сейчас этого так много. Например, сейчас можно быть профессором уфологии, академиком уфологических наук. То есть, так сказать, написать диссертацию по летающим тарелкам, и тебя не, значит, не сумасшедший дом ждет, а ждет. так сказать, награды, членство, и так далее, и так далее. Или вот, например, очень конкретный случай с Гитлером спрашивают: а не является ли Гитлер прямым исполнением пророчества Нострадамуса? Ведь в одном из четверостишей Нострадамуса прямо говорится. а германском, значит, вожде, который придет и завоюет там земли на вас огромную страну на востоке и так далее и так далее. Не является ли это а, прямым указанием за, за несколько веков на, значит, гитлеровскую вой... на гитлеровскую, значит, агрессию. Являлось бы, если бы не было всего того, что я сейчас сказал. Как же объяснить, что это так похоже? Очень просто. Сам Гитлер, когда создавал свою теорию, духовно питался из тех же источников. В своих предшественниках и своих учителях он имел Ницше, Гурджиева, различного рода теософов и э, мистиков, которые так или иначе подпитывали его гордыню, его тщеславие, и кроме того, кроме того, При самом Гитлере находились медиумы, которые ему различные вещи внушали. И я не могу про это сказать ничего точно, но наверняка они ему читали Нострадамуса и говорили о том, что ты именно тот, о ком сказано Нострадамус. То есть здесь действует совершенно обратный механизм. Понимаете? Это не пророчество об истинных событиях, а это безвольная подгонка своей жизни под Самый пессимистический вариант событий. Оптимистический у нас вариант только один. Это Царство Небесное и Воскресение Христово. Все вне этого в духовной жизни всегда с, пессимизм, с пессимизмом связано. Со сглазами, с порчей, с смертью, с болезнями. Все остальное связано только с очень печальными вещами. Пожалуйста. План вот этот. Все равно кто-то должен был написать. Более того, человек сработает. Он не законально написал этот план. Он просто написал его, а там уж пытается взять там его исполнить. Мы э, можем одно сказать. Мы подроб... более подробно об этом говорили в прошлый раз. Помните, когда говорили, чего человек не должен прибавлять к своему символу веры. 13-го члена. Да. Исповедую всемирное воздействие и в запланированное воздействие заранее расписанное Сатаны на человеческий мир. А проще говоря, я сегодня уже все сказал. Есть божественный план спасения человека, и есть безусловный план Сатаны, который я вот могу сказать, что может быть так воспринят. Надежда Сатаны в чем? Чем больше людей будет отведено от усвоения плодов победы Христа, тем более сатана будет надеяться на то, что все пророчества о нем не исполнится, потому что чем больше людей будет в его власти, ну его апокалиптические пророчества о том, что он будет будет значит в огненном озере, да, исчезнет огне или гореть будет в огненном озере, то есть в общем-то лишенный всякой Полностью будет проведена черта, сатана лишается всякой возможности э, над чем-то подпитываться какой-то энергией жизни, и тогда он просто, в общем-то, переходит в небытие. Вот этого нет ничего, может быть, это какое-то другое небытие, которое мы не знаем, но нет у него больше никакого материала для того, чтобы существовать и тем более досаждать Богу и досаждать божественному творению. Но видите ли в чем дело? Понимаете, как проблема-то не в сатане, проблема в человеке. Понимаете, дело не в том, что нет нет много счастья человеку от того, что сатана, так сказать, что будет с сатаной? Больше, ведь были, посмотрите, в истории церкви было несколько святых, которые в своей дерзновенной любви молились за бесов. Церковь не приняла этого как правило как как чего-то достойного подражания. Хотя сами люди были подвижниками, потому что это дерзное... То есть, ну, из чего это и могла исходить такая мысль? Из того, что они возлюбили Бога паче всего, возлюбили паче всего творение Божие потом, после Бога, возлюбили человека, возлюбили мир, да, в смирении своем глубоком, когда они говорили, что велико увидеть себя хуже всей твари, всего созданного Богом. И вот через тяжение этой любви, возможно, на каком-то этапе они могли просить Бога, да, молить за все его творение. В том числе и за отпавшее, в нашем представлении окончательно отпавшее. Понимаете? То есть это определенная форма дерзновенной молитвы о спасении ада. Поэтому нас не то должно волновать, что будет с Сатаной. Нас должно волновать то, что будет с людьми. Это самое главное. Что, что будут люди, как будем реализовываться мы в будущем? Для чего, потому что мы, мы человек тем и отличается нормальный, что его не только интересует, не только он сам себя интересует, но интересует целым, значит, то сообщество, в котором он существует. Путь человечества. Этим отличается мыслящий человек. У нас мысль, путь человечества. Куда это все в конце концов идет? Вот в этом смысле можно сказать, что план написан, да? В этом смысле можно сказать. А в конкретных проявлениях, что вот этого человека ждет такое несчастье, нельзя говорить, что план написан. Есть общий план. А в конкретном случае все решается в зависимости от выбора человека. И э, я на Новом Завете в... в Продолжение высказывания святых отцов говорил такую парадоксальную фразу. Я говорил так, что последний, последний выбор, последнее решение, от которого зависит то, что Бог нас спасает, зависит от человека. Совершает человек последнее решение. То есть, получается, что те люди, которым вот в Англии, предположим, сказали, что, ну, что было, не подали. В общем, да. Конечно. Конечно, а они же были материалистами. У них было два пути. Они могли стать либо верующими людьми, либо людьми магически устроенными. Из материализма они ушли в магический, на, встали на магический путь. но для христианина вставать на этот путь для них это пусть ложное но какое то движение может быть следующий шаг будет правильный в сторону вверх но для верующего человека вставать на этот путь совершенно немысленно почему например в ветхом за эти было однозначно сказано выражение оставляй в живых а в христианстве мы конечно не призываем к этому но при, но очень строго относимся к тому что человек ходит к гадалкам гаданием, пророче про всяким экстрасенсам и так далее, и так далее. То есть людям, которые связаны именно с магией. Это чрезвычайно опасно. Это чрезвычайно опасно. Однажды мне рассказали такую историю. Ехал человек на машине, ну вы знаете, так сейчас делается, ему подставились, э там разломали чей-то «Мерседес», И будто бы, значит, он сам его разломал. Подъехали бандиты и стали требовать с него огромную сумму. По идее он должен был вот как это бывает сейчас, ну, купиться на это и выплатить им какую-то сумму или вызвать там милицию. Но в этот раз произошло все совсем по-другому. Вдруг еще на какой-то машине среди этих бандитов на каком-то, значит, дорогом Мерседесе или Джипе подъехала некая инокиня. В черном все. была с золотыми перстнями. Она говорила на аскетическом языке с частым вкраплением мата. Эта иннокеня повелевала бандитами и говорила о том, что если он присоединится к ним, с него не надо будет никаких брать денег. Пусть он только значит, придет в церковь, покаятся и помолится. При этом, значит, для подтверждения, она по мобильному телефону вызвала батюшку. Приехал батюшка и, значит, тоже разговаривал с этим человеком, говоря о том, что он ему надо ходить в храм. Она ему сказала, что ты не волнуйся, у нас грандиозные планы, мы вот-вот сейчас поставим нового патриарха, мы вхожи всюду, патриархию и так далее, и так далее. Да, потом, значит, они ему повезли, и, значит, оказывается, у них какой-то по Рублевскому шоссе маленький храм есть свой, который они восстановили, и так далее, и так далее. Вот приехали ко мне об этом спросить. Батюшка, как на это реагирует? Наш, говорит, товарищ вот попал в такую церковную общину. Я сначала так же, как вы, вытаращил глаза, но сегодня я знаю, что да, действует вот такая секта. которая, значит, никакого отношения к православной церкви не имеет, но при этом какой-то представляет чудовищный симбиоз внешнего православного антуража и вот одной из бригад, которые занимаются вот различного рода рэкетом, в том числе автомобильными вот этими подставлениями, как это сейчас модно. Да, этот человек полностью вошел в экзекту и является теперь адептом и проповедником. как зовут батюшку, я не знаю, как зовут ее, я не знаю, потому что со мной разговаривали люди, которые смотрели на все это, а не которые вошли в секту. Но люди абсолютно честные, это очень хорошие духовные люди, они совершенно не не, не врут, просто это это православные церковные люди, которые приехали ко мне с недоумением, чтобы я постарался им что-то объяснить, как такое может быть. Но э, один э, мной любимый покойный протеерей, отец Александр говорил, что наш, наша страна есть заповедник всяческих чудес. Поэтому я не удивляюсь ничему, что, что такого. Но я хочу, чтобы вы были в этом смысле тоже на чеку. Чтобы в этом смысле были на чеку, что очень много значит, явлений, которые себя выдают за православными. Никто это инокине не стриг. Ну, может, какой-то парикмахерская она стрижется, но никто ее, конечно, не постригал. Да конечно, это самозванцы. Просто у нас сейчас время такое, что можно делать, это если представлять себе люди настолько духовно безграмотны, что они не знают, что они знают, что такое понятие каноническая территория. Или они знают э, понятие, э, скажем, ну я вам приведу другой пример. Я не знаю. Ой, я вам расскажу другой случай, чтобы вы поняли насчет того, что настоящий. Хорошо. Я вам расскажу случай, только не спрашивайте меня фамилии, ничего. Я вам расскажу вот такой случай. Приехал из Англии священник от владыки Антония Блюма. Русский человек, ну прошедший там значит, школу и посвящение от владыки Антония. приехал и в одном из московских храмов он по моему два года может быть год может два служил в литургии блестяще проповедовал совершал и другие таинства кого-то крестил вообще умница значит очень грамотно все рассуждал и при каждом случае упоминал имя митрополита Антония, это не я, потому что я тоже часто употребляю имя митрополита Антония, да, митрополита Антония как своего духовного учителя. Ну, а у нас, как всегда, мы испытываем пиетет перед людьми, которые приехали из-за границы, да, поэтому, скажем, в течение этого длительного срока документов у него не спрашивали. А потом, однажды все-таки патриархии захотелось узнать, о нем, ну какие-то просто, там без всякого подвоха, просто хотели узнать, как, потребовать копию личного дела, чтобы занести, все-таки он уже два года служит в штате одной из московской церкви, надо же на него какие-то документы оформлять. И э, решили послать в, в Лондон, отправили запрос к владыке Антони. Владыка Антоний э, прислал изумленный ответ, в котором сказал, что он такого священника не знает и никогда такого человека не знал. Вот, после чего его уже вызвали в Патриархию и в задушевной беседе спросили, кто он такой. Он тогда признался, что он не священник, что он просто вот, э, самоучка, самоучка, который получил образование и э, значит, ну, служил искренно. Никто его не рукополагал. Он совершал литургии и, и молился, и э, совершал таинства без посвящения. Это скандал. Это скандал. И вот он исчез, он куда-то уехал. Все, никто не знает. И третий случай, который вы, наверное, все знаете. Это э, священник Вячеслав Полосин, который э, много лет в парламенте, еще советском, потом российском, пламенно защищал православную веру. Очень грамотно говорил о православии. Потом на три месяца куда-то исчез, а потом вдруг предстал в, образ, в, в образе имама который принял ислам. да, И часть также точно пламенно он защищает ислам, хотя он не враждует против христианства, но точно также пламенно он апологет ислама. У нас время сейчас, дорогие мои, очень интересное. Поэтому держитесь крепко веры православной. Это в ваших интересах. Это в ваших интересах. Никто вас насильно не будет заставлять быть православными. это, так сказать, действительно дело вашей души. Просто остается только, ну, сожалеть о том, что происходит. Это явление, которое может быть не самое страшное на свете, но, в самом случае, говорящие о том, что я почему об этих явлениях вспомнил? Потому что сейчас нет такого достаточно четкого контроля и механизма, поэтому когда вы, например, приходите, начинаете говорить вот там я слышал то-то, то-то а в том храме сказали то-то, то-то а батюшка там сказал то-то и то-то, скажем не надо приходить вот как бы проверять, потому что может быть там вообще не надо сначала походить в эту общину, понять что там происходит и вообще понять православной ли церкви принадлежит этот храм, и это община. Прежде чем, скажу, я имею в виду какие-то одиозные высказывания, чтобы потом говорить, что вот в том храме произнесли что-то одиозное. Сейчас надо проверять это все. Нет, с мудростью не надо, с под... еще чего вы будете говорить, что я вас подозрению учу. С мудростью надо подходить. Не надо надеяться только на батюшек. Надо самим тоже думать. Батюшка несет особое посвящение и особое Вот функцию, особое отношение с Богом, понимаете, особый статус, особое служение у Него. Но это не значит, что у Него обязательно особое знание. Знание не является нашей прерогативой и нашим, так сказать, только правом. Это для всех. В последнее время очень часто не слышал, что цитата на Матрона, она говорила, что какой-то женщине, которая понимает, что ты доживешь там Антикисты. там укалят, вот как же вот, она же там начала как бы жила, значит вот скоро антихрист она какую говорю, не ну, даже сын человеческий, но ну, как же вот, матрона наша света какая матрона которая московская значит уже был антихрист она кстати тульская называется не московская а уже переименовали она была тульская а это сначала была тульская да мы ее как тульскую упоминаем Но был там Сталин, был Ленин. Чем вам не антихристы? Ведь у антихриста есть прототипы, прообразы, которые Если бывают... В смысле. Ну, конечно. А антихриста нельзя пока что представить в каком-то прямом смысле. Пока есть... А чем, вот я не понимаю, зачем надо ожидать какого-то антихриста, когда вот уже есть реальный, был. Уже есть реальность. Это репетиция, определенная модель. Понимаете, если предупреждает апокалипсис об Антихристе, то это то же самое, но в более глобальных масштабах. Отступление, забвение. Понимаете? Но, конечно, со Старицей Матроны, как и с преподобным Серафимом Саровским, часто э, связывают не только истинные, но и ложные пророчества. Часто опубликуют различного рода ложные пророчества от их имени. Вы знаете, что долгое время не хотели канонизировать Матрону именно потому, что очень много ходило ложных пророчеств. И только когда нашли действительное основания для ее канонизации, тогда только было это сначала на местно чтимом уровне, а потом уже вот было уже на общецерковном прославлении Матроны. Потому что вещи эти очень сложные, и иногда очень трудно найти ту грань, которая отделяет настоящих святых, подвижников от различного рода деревенских, ты так сказать, таких пророков, пророчиц, знахарей и так далее. Еще, вот, Матрона, то, что все вот как же, Матрона, она же тоже там что-то читала над водой, там, Во времена, когда была разбита церковная жизнь, вполне допустимо не только мирянину освещать воду и читать над водой молитвы, но миряне крестили, венчали, отпевали. Понимаете? Вот если это бы женщина делала сейчас бы, когда, так сказать, есть священник, вот сейчас против... И не имея при этом, конечно, благословения на это. Почему человек святой жизни может молиться и над водой? Почему нет? Смотря о чем он молится. Если он в этой воде говорит там пруд, пруд, не пруди, конечно, он не святой человек. Он колдун. А если говорит... «Прости за мое дерзновение, Господи, что я недостойный, обращаюсь к Тебе и прошу Тебя осветить воду во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Это почему? Человек нормально все делает. Это и вы можете так сделать. Но благословение можно осветить квартиру для Неполным освящением. Просто побрызгать. То есть, как молебен. Помолитесь, конечно. Что вам для молитвы обязательно? А если нет рядом священника? Неполным освещением, да. Почему неполным? В чем смысл неполным? Потому что ведь мало осветить квартиру, необходимо ввести этих людей в жизнь церкви. И присутствие священника во время освящения не э, делает более насыщенным, э, значит, как сказать, метры кубические благодати, понимаете? А дает то, что постепенно люди воцерковляются, приходят к литургии. Чего без священника нельзя совершить, так это литургии. Поэтому, по сути дела, присутствие священника – это напоминание о литургии, как о центре церковной жизни. Можно осветить, побрызгать, да, помолиться, давайте помолимся. А в серьезных случаях, если дело там не просто верующие люди помолились, а когда там неверующие, что им не надо освещать, надо батюшку пригласить, для того, чтобы он научил их чему-то, призвал к покаянию, призвал бы в церковь, тогда освящение будет иметь смысл. Ну, мы не неверующие люди. Знаете как, идем на это в тех случаях, если твердо знаем, что наш приход, даже в неверующую, ну, конечно, при желании их, в неверующую семью, заложит первый камень к тому, чтобы они постепенно пришли к вере. А то, если мы будем просто делить людей верующие неверующие, мы будем за Бога судить. Нет, если ненавидящие, это другое дело, презирающие, зачем тогда освещать? Я несколько школ освещал, где директора вместе с учителями, а главврачи вместе с медперсоналом собирались с большинством, и все молились, и все шли. А в двух случаях, когда еще по неопытности раньше я освещал, я осветил школы, где директрисы просили меня осветить ночью. Двенадцать ночи, 10, от десяти до двенадцати, раз в двенадцать ночи, только чтобы никто не видел, и из учителей, и чтобы в районе все спали, и никто не видел. И в одной школе мы вообще даже света не зажигали. И ночью со свечами по всем этим ходили чердакам, потому что директриса... А, а потом я сразу не понял, человек это неопытности. Она хотела осветить против своих учителей. То есть потому, что они э, хотели ее... так сказать, снятия, в общем, у нее был конфликт с ними. И она хотела от них защититься. И поэтому, то есть, я-то в своих мыслях молился о школе, об учениках, о учителях, о том, о, о свете просвещения. Ну, боялся, я ссылался, ну, коммунистка старая, боится, допустим, что. А потом оказалось что уже, что она только чтобы вот никто... И еще, одна, там две школы были рядом, когда я второй освещал, вторая смотрела, что первая не увидела, что я у нее освещаю в школе. Вот такие бывают казусы. А в нормальном... А знаете, как приятно было освещать там, где директор сама своими усилиями эту школу сделала, оформила, и, наконец, все учителя собрались искренне, все молились, и чувствуется, что люди заняты делом, что они любят своих учеников, что они действительно готовы, так сказать, им помочь. Это всегда чувствуется. Поэтому здесь освещение просто, оно как бы правильно ложится, уже делается такой шаг. А бывают вещи бесполезные. Да, покропили святой водой, да, помолились, но не более того. Ничего принципиального и светлого более чем в обыденной жизни в такой школе даже освященной не произойдет. Господь постоит, постоит, посмотрит, что он никому не нужен и отойдет обратно. Понимаете? Переселен душу оставим на следующий раз.